Глава третья. «Таня, ты ни в чем не виновата!» Мария отвернулась к окну и быстро провела языком по губам. Губы у нее за время болезни потрескались, и ни один крем не помогал привести их в порядок. Они выглядели так, будто она только что вышла из пустыни. И, наверное, вид у нее от этого был такой отвратительный, что это должно было вызвать у Тани жалость. Жалости совсем не хотелось. Разве ее кто-нибудь заставлял не видеть того, что было очевидно для всех. А главное, разве кто-нибудь требовал, чтобы она перестала быть самой собою? Никто не заставлял и не требовал, а значит, жалеть ее теперь не за что. Но ее все-таки жалели. Если Таня в силу своего умения держать себя в руках могла это скрывать, то вся остальная родня выражала свои чувства слишком заметно. Даже у Нелли, когда она звонила из Иерусалима, голос был такой, словно она разговаривает с тяжело больной. Впрочем, Мария в самом деле долго болела и теперь еще чувствовала себя слабой. Наверное, простудилась, когда бродила по замерзшему саду и не могла себе представить, как войдет в дом, что скажет ему. «Таня», — спросила она, — «что ты ему сказала тогда?» Мария впервые задала сестре этот вопрос, хотя прошло уже два месяца с того дня, когда Гена в последний раз приезжал в Тавельцево с той своей собеседницей. Правда, она тут же подумала, что Тане ее вопрос, пожалуй, непонятен. Кому ему? Когда? Тогда? Но Таня даже не переспросила, о чем она. Сказала, чтобы он уезжал. Что если ты сочтешь нужным, то позвонишь ему сама, — ответила Таня. По-моему, вполне понятно. ну как же ты догадалась о том, что надо сказать именно это? Маша, Маша, — покачала головой Таня. Я же в окно видела, как ты по саду бродишь хотя выйти ты собиралась на полчаса какие-нибудь, потому что Гену этого своего с минуты на минуту ждала. Но кто бы я была, если бы не догадалась. Раз ты в дом не заходишь, значит, видеть его по какой-то причине больше не хочешь. Он же у окна все время маячил. тебя отлично из сада было видно, что он уже здесь. Он меня звал, кажется, вспомнила Мария. Она сама удивилась, что может говорить об этом так спокойно. Уже может. Звал, по саду бегал, к речке выходил. Я ушла на улицу, когда увидела, что он выходит из дома. Я не могла. Даже не заметила, как он уехал. Он один уехал из Тавельцева, ты не знаешь? С Германом. Я Герману позвонила и попросила Геннадия Анатольевича увезти. Он приехал и увез. Герман надежный человек. Да. Молчание, повисшее в комнате, казалось осязаемым. Его можно было потрогать рукой, как снег, тяжело пригнувший ветки яблонь. Таня, наконец, произнесла Мария. «Не надо меня жалеть, я сама виновата». «В чем?» «В том, что со мной произошло. Я вдруг стала вести себя так, как будто всей моей прошлой жизни, с моими чувствами, мыслями, просто не было. Ведь я немало знала о себе, о своих возможностях и желаниях, о всей своей жизни. Даже много я о ней знала». Я ведь думала о том, как мне жить с самого детства, и почему я вдруг решила, что это может перемениться в одну минуту из-за мужчины, которого я совсем не знаю. Мария отвернулась к окну. Она думала, что уже владеет собой, но все-таки это оказалось не совсем так, она проглотила слезы. Береза, стоящая под самым окном, была бела и румяна в лучах зимнего солнца. От взгляда на нее все-таки становилось полегче. А что ты думала о том... «Как тебе жить, Маша?» — спросила Таня. «Или это невозможно словами выразить?» «Почему же это возможно словами? Я хотела, чтобы моя жизнь была долгой». «Ну, этого каждый хочет», — усмехнулась Таня. «Но это же все равно вруться Божьей. О чем тут думать?» «Вероятно, я все-таки неправильно выразила. Я не хотела, чтобы моя жизнь была одной вспышкой, пусть даже эффектной, но единственной. Да, я этого не хотела. Я не Жанна Дарк не созданы, видимо, для какого-то сильного действия. Мне всегда казалось, что ровная, может быть, не наполненная яркими событиями, но достойная жизнь — это очень немало. Это в самом деле немало, — вставила Таня. Наверное, ей с трудом удалось это вставить. Мария была взволнована и говорила быстро, почти сбивчиво. «Но ведь здесь так не думают, Таня. Здесь у вас в России никто так не думает. Здесь все ожидают, что их жизнь будет яркая комета» если это вообще можно назвать, ожидают. Никто ничего не ожидает, никто ничего не готовит для себя и сам не готовится ни к чему. Все готовы только, что их жизнь в любую минуту пойдет прахом. Ах, Таня, я не могу это выразить, ты права. Но здесь так. Если любовь, то пусть безумная и к подлецу, несколько мгновений восторга, а потом разбитое сердце, пущенное под откос жизнь, возможно, безумие, настоящее, болезненное если работа то покорение Эвереста, или немыслимое богатство в два дня или воевать или грабить людей на улице а потом пусть будет гибель или тюрьма или годами лежать неподвижно в кровати потому что поврежден позвоночник я фантазирую сейчас на ходу я мрачно фантазирую но ведь это так таня здесь это так как смешная была ему со своими тонкостями он русский человек сильный русский человек и для него все это все что происходит в моей душе всего навсего слишком вяло глупости маша это не глупости я слышала своими ушами он сказал что со мной от скуки сдохнешь да мало ли что начала таня но мария перебила ее и я понимаю о чем он говорил ему надо вспышка, эффект мгновенье неважно что будет потом и все то что у человека внутри тоже неважно слишком для него скучно Мария помолчала, глядя на румяную березу, и закончила уже твердым, не срывающимся в слезы голосом. «А для меня важно. Но это значит, что я не создана для вашей жизни». «Не знаю, Машенька», — задумчиво проговорила Таня. «Может, ты и права, ты ведь себя лучше знаешь, чем кто бы то ни было. Только с чего ты взяла, что этот твой Гена — сильный русский человек? Из-за того, что он тебе рассказывал, как его тятя благословлял косить?» Или кто там кого благословлял. Но ведь это пустой декор. Игра в мужицкую фактуру, больше ничего. «Я не знаю», — тихо сказала Мария. «Меня как будто в сердце ударили. И в голове у меня все от этого перепуталось, а в душе пустота. Хорошо, что я уезжаю». «Мне без тебя грустно будет. Ты совсем не родная, Маша. Даже трудно поверить, что вся моя жизнь прошла без тебя». «Мне тоже, Таня. Они снова замолчали. Теперь тишина в комнате была не тяжелая уже. Прозрачная, хрустальная стояла тишина. Но стоило только Марии подумать об этом, как тишина взорвалась, разбилась на звонкие осколки. Дверь с улицы распахнулась, простучали быстрые ножки по полу в прихожей, и в комнату вбежал Данечка. Удивительно это был ребенок. Мария с самого начала так подумала, стоило ей только его увидеть. Удивительным образом сочетались в его внешности очень светлые, словно серебряным лучом, пронизанные волосы и темные блестящие глаза. Но все же ощущение необычности создавалось не этим. В конце концов у Марии и у самой во внешности сочеталось что-то подобное, только наоборот, светлые глаза с темными волосами. Данечкина же необычность заключалась в соединении живости и глубины. Притом не во внешности только, но в характере. Да, именно так. Об этом Мария и подумала с первого взгляда на него. Как ни странно было думать такое о совсем маленьком ребенке. Непонятно было, на кого он похож. Глаза у него были точно как у Ивана. И точно так же торчали вихры на его макушке. Но весь облик был светлый, неуловимый, как у Северины которую Таня называла то венецианской, то лунной девочкой, за прозрачное лицо и за взгляд, который условно можно было считать задумчивым, хотя каким он является на самом деле было непонятно, может, правда лунным. «Бабуша!» — громко сказал Данечка. «Я пришел у вас жить!» Он разговаривал гораздо лучше, чем большинство мальчиков в три года но все-таки его речь была переполнена теми милыми неправильностями, которые всегда умиляют родню. В связи с этим умилением, изливавшимся на Данечку со всех сторон, Иван считал, что ребенка вот-вот разбалуют до Вот-вот, впрочем, никак не приходило в уже. По непонятной причине Данечка на бловство не поддавался. Даже удивительно, как неколебимо было его личное, Ни от чего не зависящее отношение к миру. — Да уж оповестили меня твои родители, — ответила Таня. — Опять сопли? — Не, — покачал головой ребенок, и с гордостью объяснил. — У меня красное горло. — А почему это у тебя красное горло, когда у мамы сессия? — спросила Таня. — но как же он может это знать? Мария невольно улыбнулась такому вопросу. — А ты его не защищай, — возразила Таня. Отлично он все знает. Кто сосульки ел в детском саду? И снег тоже?» Это она спросила уже у Данечки. Тот вздохнул и честно ответил. «Даня ел. Дедал». Даня и Дедал — это были два его имени. Дедалом его назвала Северина, потому что с присущим ей, как Таня это определяла поэтическим идиотизмом, решила, что в таком имени есть чувство полета, которая необходима человеку. Чувство полета выразилось в том, что бесстрашный ребенок в полтора года чуть не свалился с четвертого этажа. «Удивляться нечему», — заметила по этому поводу Таня. «Как вы лодку назовете, так она и поплывет». С тех пор все предпочитали называть мальчика Данечкой. Заодно получалось, что в честь дедушки, Иванова отца, человека хотя и бесстрашного, но во всех своих поступках точного. В комнату вошла Северина. Мария видела ее лишь несколько раз, и каждый раз появление этой странной, не слишком даже и красивой, двадцатилетней женщины ошеломляло ее. Как будто в комнате соткался из воздуха эльф. Или даже не эльф, все-таки это какое-то понятное существо, имеющее пусть выдуманный, но облик, а просто рассеянный световой поток. Светились, казалось, даже ее ресницы, длинные и прозрачные. Если бы Марию попросили объяснить, как должен выглядеть поэт, она просто указала бы на Северину. Удивительно, что при такой подчеркнутой поэтической внешности у этой девушке в самом деле были необыкновенные стихи. Северина училась в литературном институте, и сейчас у нее началась сессия, «Я на три часа оставлю с вами Дедала, Татьяна Дмитриевна, можно?» — сказала она, входя в комнату. «И с вами, Марья Дмитриевна. Мой экзамен не будет длиться дольше, чем у него достанет созерцательности». Манера говорить у Северины была такая же, как внешность. И точно так же, как во внешности, в этой манере не было ни капли фальши. Вся Северина состояла из необычной естественности так же, как состояла она из света. «Езжай уж», — махнула рукой Таня. «Говорила же я Ваньке, незачем было няню отпускать. Подумаешь, в садик он пошел». «Папа не пошел в садик», — тут же уточнил Данечка. «В садик Даня пошел». «А ты меня, пожалуйста, русскому языку не учи», — строгим тоном заметила Таня. «Я его, к твоему сведению, полвека преподавала». «Иди, Северина, иди», — поторопила она. Как только за севериной закрылась дверь, вылетел эльф. Таня обернулась к ребенку и без всякой строгости воскликнула. «Ты моя радость, как я по тебе соскучилась!» «Не скучи, ба, я буду много-много болеть», — заверил ее Данечка. «Пойдем, умница, я тебя молоком напою». Таня встала из плетеного кресла, положила плед на его поручни. «С каштановым медом выпьешь и выздоровеешь». Мария пошла в кухню вслед за сестрой и Данечкой. Она успела полюбить их жизнь, эту умную, тонкую, бережную друг другу жизнь, которой жила семья Луговских со всеми ее разнообразными ответвлениями. Но точно так же она успела понять, что жизнь эта сосредоточена в волшебном круге, очерченном Таниной твердой рукой, и что круг этот, видимо, ее семьей и ограничивается. Как устроена русская жизнь вне этого круга, Мария старалась не думать. Слишком болезненны были такие мысли. Да и зачем? Завтра она вернется в Париж, и все, что случилось с нею здесь, станет призрачным, словно и не бывшим. Жизнь ее опять войдет в ровное русло, которое она сама для себя выбрала. Да, она ошиблась, приняв мираж за действительность. Что ж, эту ошибку надо исправить и только. Видимо, Россия — страна миражей. Во всяком случае, такая Россия, какой она стала теперь. Не могли ведь пройти даром бесконечные годы, когда было сломано столько жизней, и когда все глубокое, тонкое, незаурядное уничтожалось безжалостно просто за то, что оно существует. И вот теперь все это перестало существовать, а то, что осталось — или, может быть, появилась вместо исчезнувшего, вызывает оторопи отвращения. «Домой», — подумала Мария, — «и забыть, забыть».